Дамиан Сентено спустился в плая бланка на следующий день. В душе он был уверен, что наконец-то настал час раз и навсегда расквитаться семейством Марадентро. Однако умом он понимал, что сейчас следует быть как никогда осторожным. Он понимал, что Дон Матиас дал ему последний шанс покончить со Здрубалем Пердома, Однако он также знал, что после смерти Рахелии дон Матиас Кентера уже не является полноправным хозяином виноградников Масаги, что он стал зависим от молчания двух людей. И Демиан Сентено уже назначил цену своего молчания, и Роке Луна с ним согласился. В то время, как они искали укромное место, где можно было бы закопать труп, Демиан Сентено и Рокки Луна обсудили сложившуюся ситуацию, после чего синтенно пришел к выводу, что согнувшийся под тяжестью нелегкой жизни крестьянин был явно доволен ходом событий и не собирался предъявлять претензии хозяину, освободившему его от ворчливой и своевольной женщины, которая доставляла извращенное удовольствие издеваться над ним. «Она так и должна была кончить», — тихо произнес он, когда они опускали тело на вечно умокнувшей Рахелии в глубокую расщелину. Она искала такой смерти. Я её предупреждал, но она не слушала. Для простой ключницы она слишком много мечтала. Хотела стать хозяйкой гасиенды Сумасшедшая. Рокки Луна давно уже подбил свои личные доходы а также сумел прибрать к рукам то, что они с женой сумели украсть у Дона Матиаса и надёжно припрятать. А если учесть ещё и то, что он сейчас собирался содрать со старика деньги за молчание, он и вовсе становился богачом. Больше ему уже не придётся гнуть спину, подправляя разрушенные ветром каменные стены. У него даже останутся деньги на бордель в Таиче, который он теперь станет посещать в два раза чаще». Он никогда не мечтал стать хозяином чего-либо, кроме своего личного времени, а избавиться всегда хотел лишь от тяжёлой работы. Единственное, чего он по-настоящему хотел, так это спокойной и сытой жизни, когда такие влиятельные люди, как Дон Матиас, или такие опасные ребята, как Дамиан Сентено, не обращают на него внимания, считая совершенной рохлей. Дамиан Сентено всё понял правильно. Тем более, что его главной заботой сейчас был поиск надёжного места, где можно было бы поскорее закопать труп. Дальше он собирался вернуться в плая Бланка, где Хуста Горига должен был ввести его в курс дела и рассказать, что Мануэла Кихану ни словом не обмолвилась о произошедшем. «Где Абилайпер дома?» «Его нет», — ответил гарига «Ни его, ни сына, ни Баркаса. Возможно, вышел на Путино». «Ты в этом уверен?» «Кто, может быть, в чём-то уверен с этими людьми?» — зло ответил тот. «Я родился в Аликанте, но ни черта ни смыслю ни в море, ни в рыбной ловле. Они уходят ночью и возвращаются днём, а иногда и вовсе поздно вечером. Сегодня сюда, завтра туда. Полная неразбериха». Он помолчал, а затем как бы невзначай спросил. «А что вам известно о Дионисио и Мильмуэртесе?» «Ничего. Однако я не дал бы ломаного гроша за их шкуры». — ответил Сентено и, пожав плечами, добавил. «Может, я ошибаюсь, но у меня такое впечатление, что пастух косых ухлопал». «Почему?» «Представления не имею. Может, хотел ограбить. А может, повздорили из-за чего. А может, он лучший друг семьи Марадентро». «Что будем делать с их вещами? Деньги поровну подели между ребятами. Остальное, когда вернёмся, выброси». у галисийца семья». «Жена и дети в одном из посёлков Виго. В кангосе думаю». Дмян Сентену пожал плечами, давая понять, что это его не интересует. «Мы уже не в армии», — сказал он. «Здесь каждый сам за себя». «Пойду отдохну чуток», — добавил он. «Как только появится Марадентро, разбуди меня». Однако Марадентро не появились ни днём, ни ночью. Их дом был заперт и пуст, и сколько бы легионеры не всматривались в горизонт, они не видели даже слабых очертаний Баркаса и Сладелобос. Дамиан Сентено начал беспокоиться, предчувствуя очередную неудачу. Он не ложился до позднего вечера, оглядывая притихший посёлок. Тишина стояла такая, что можно было сойти с ума. Казалось, что даже ветер улетел на другие острова — а вечно худые и длинноногие собаки Плайя Бланка неожиданно онемели. Тогда он вернулся в постель, но так и не заснул до тех пор, пока не вышли в море первые рыбаки. Однако с рассветом примчался Хуста Горига, чтобы разбудить его. «Вставай, Дамиан, иначе уйдут!» Нервно переминаясь ноги на ногу, воскликнул он. «Вставай!» «Кто уйдет?» — задал Дамиан вопрос, вскакивая на ноги одним быстрым движением. «Баркасы! Они их выводят в море!» Идут на Путину. «Все? Уходят все! На некоторые лодки даже поднялись женщины!» Демиан Сентену мгновенно оделся и поднялся на крышу, откуда воочию убедился, что все до единого баркасы, многие из которых обычно лежали на песке или мерно покачивались на воде прямо напротив пляжа, удалялись на восток, проходя примерно в трехстах метрах от берега. «Куда они могут идти? Кто их знает?» Однако они отошли не очень далеко. Пройдя не более километра и оказавшись как раз напротив мыса Пунте-де-Агела и Кастильо-де-Колорадес, там, откуда вставало солнце, первые баркасы начали убирать паруса и ложиться в дрейф. Дамиан направил в ту сторону подзорную трубу, и вскоре на утёсе у подножия Кастильо, или на самом Кастильо, чёрт его разберёт, показалась вторая группа людей, которые внимательно всматривались в горизонт с восточной стороны. Спустя несколько минут из-за далёкого мыса Пунта-дель-Папагайо появился форштевень Баркаса, затем наполненные ветром паруса и, наконец, корма Исла-де-Лобас, капитан которого, сказав право руля, обошёл последние банки, чтобы взять курс прямо к группе явно поджидавших его в полумиле от берега лодок. Кусая губы, И отказываясь поверить своим глазам, Домиан Синтенно выждал, пока баркас не приблизился. Но когда на нём начали приспускать паруса, и человек, стоящий на носу, бросил якорь, он без труда узнал его. Аздрубаль Пердомо, воскликнул Домиан. Вон он, Сучий сын. И действительно, стоя рядом с родителями, братом и сестрой, Аздрубаль Пердомо смотрел на дом, с крыши которого за ним следил Домиан Синтенно а затем баркас был буквально атакован жителями плая бланка они перескакивали на палубу перегружали на него бочонки с водой какие-то ящики мешки и даже мебель А сдрубаль же только и успевал что обнимать односельчан и пожимать тянущиеся к нему руки Тащи винтовку приказал доман синтено одному из своих людей «Не сходи с ума одернул его хусто горига «На таком расстоянии ты добьешься лишь того, что шальная пуля убьет кого-то не того. Тогда приготовь машину, мы подъедем к самому мысу». «Когда подъедем, они уже уйдут. Делай то, что приказываю, и не перечь!» Выходя из себя, крикнул впервые за много лет Дамиан. «Эти козлы не смеют насмехаться надо мной!» Хустогорига молча кивнул. И один из легионеров сбежал по лестнице, а Дамиан тем временем неотрывно продолжал следить за происходящим на Исла-де-Лобос. «Они грузят столько провианта, что его хватит на то, чтобы обойти полсвета», — заметил он. «Более 20 бочонков воды и десятки мешков!» «Да, хватит для того, чтобы пройти половину земного шара», — согласился хусто Гарига. «Если я не ошибаюсь, они собираются в Америку». Дамиан Сентену резко выпрямился и непонимающе посмотрел на него. «В Америку?» — выкрикнул он. «В Америку на этой ореховой скорлупе, которая того и гляди развалится на части? Ты в себе?» «Это да», — последовал ответ. «А вот кто лишился ума, так это они». И тут от задней части дома До них долетел крик. «Хусто! Хусто! Какой-то сучий сын проколол все четыре колеса и вырвал все провода из мотора! это рухлядь уже никогда не поедет!» После этого демян Сентена успокоился, похоже, решив, что все кончено. Он уселся на перила плоской крыши и неподвижно застыл в Наблюдая за непрекращающейся суетой, которая разворачивалась вокруг старой лодки, пока жители селения не начали постепенно возвращаться на свои баркасы и шаланды, обнимая и целуя на прощание проклятых пердому. Вот якорь вышел из воды, и Аздрубаль рывком установил его на место». Вот поставили один из парусов, и Исла де Лобас начал двигаться и вскоре отошёл от рыбацкой флотилии, взяв курс на пролив, разделявший острова Лансаротте и Фуэрте-Вентура. Демиан Сентена наблюдал, как Баркас прошёл в каких-то трёхстах метрах от него. Он чётко разглядел лица пятерых Марадентро, смотревших на дом Сеньи Флориды. Аздрубаль на носу, его отец за штурвалом, а Себастьяна, Урелия и Айза на корме, где они и простояли до тех пор, пока лодка не скрылась из виду. Они хотели увести с собой память о тех местах, где родились и где прошли их лучшие годы. Подгоняемый попутным ветром, Баркас набрал скорость, и вскоре на его месте остался лишь длинный белый след, который медленно таял в синих морских водах. Дамиан Сентено безучастно смотрел на океан, не замечая своих людей, стоявших рядом и также хранивших молчание, и задавался лишь одним вопросом. Как могло так случиться, что старый баркас, на котором любой маломальски нормальный человек не отважился бы обойти и соседний остров, мог отправиться в Америку? Неужели же первая крутая волна не разорвет его на части и вся его команда не пойдет на дно, — А вместе с ней, вот отправятся и мечты самого Синтенно, о богатой и спокойной жизни.